Осознать свой страх и его ценность. Очень часто страх скрывает то, чего вы больше всего хотите. Страх никогда не может возникнуть вне зоны желаний. Страх светит отраженным светом. Своей энергии у него нет. Это энергия потребности, которая за ним стоит. Если вам удастся осознать эту потребность, то логичный способ избавиться от страха – это удовлетворить потребность. Есть страхи которой можно скорректировать волей, если вы боитесь публичных выступлений. Вопрос двух-пяти выступлений. Прежде чем страх начнет уходить, можно пойти на курсы ораторского мастерства. А если преподаватель, помимо умений выступать, еще и психолог, вам будет легко избавиться от такого страха. Если вы боитесь знакомиться с людьми, на первых порах придется делать над собой усилия. Идти в свой страх. Другими словами, Очень внимательно наблюдать за тем, что происходит с вами в моменте. Может оказаться, что вы боитесь не того, чего боитесь. Да и потребности другие. Может оказаться, что вы оправданно боитесь. Но очень хотите того, что стоит по другую сторону страха. Задать вопрос страху. Чего я боюсь? Что самого страшного может случиться? Это смертельно? Если да, насколько это правда? Если нет? то снять ценность со своего страха. Признать, что именно я наделил тебя сверхценностью. Сказать страху. Ты нереален. До сих пор ты существовал, потому что я позволял тебе существовать. Теперь я могу пройти сквозь тебя, как сквозь пустое место, потому что ты и есть пустое место. Чтобы победить надуманные страхи, через них нужно пройти. Не подавлять, не убегать. Не закрывать на них глаза, а именно пройти. Осознать, какая потребность, желание стоит за страхом. Представьте, что если бы это желание исполнилось, то как? Что важного в этом желании?